Про лошадей на ближайшую субботу я ничего не знала, потому что не достала программку. Если мне не удавалось купить программку на скачках, я не могла этого сделать нигде больше. Распространение этого вида периодической печати почему-то столкнулось с непреодолимыми препятствиями на своем пути. Гиоски или не выписывали этих программ, или еще не получили, или уже распродали. Чтобы все-таки купить программку, мне пришлось бы ехать на ипподром. В киоск у ворот. Как-то раз я даже собралась и поехала, но перепутала часы его работы и там было закрыто. Я махнула на все рукой и решила ограничиться минимальными расходами. Где наша Мэри? Спросил Метя, садясь рядом со мной. Указ мечется. Она хочет дополнительно поставить на Валентина. А что такое? Он страшно рвался из-под дока. Пусть возвращается, потому что у меня есть секретные сведения. За эту неделю произошло знаменательное событие. Ты же сама видишь, что у меня морда вся красная. Видишь или нет? Вообще-то у Мити цвет лица всегда был здоровым и живым, так что трудно было уловить различие. Я ему поверила на слово. Может, начнешь сразу? Потому что Мария вернется только после старта, предложила я. Не дай бог, потом забудешь, в чем дело. Нэх. Таких вещей не забывают. На Болика можно рассчитывать в четвертой скачке. Тоже мне тайна. Я тебе могу сказать за это, что в пятой можно рассчитывать на Осик. Он вместо Шудловского сел, а у того кони всегда неплохие. Да и кандидатское звание ему позарез нужно. Я похлопала Юрика по плечу и спросила, поставил ли он на четверку во второй скачке. Оказалось, что нет. Я его отругала, потому что он мало внимания обращает на тех, кто скачет. Он выкинул из ставок Титана, а зря. Теперь он засомневался и дал уговорить себя исправить ошибку. «Где у тебя эти бумажки? Давай пару сотен». «Да хоть пять. И от души тебе советую поставь на осику». Вернулась Мария, упала в кресло, пиво уже было налито, потому что я постаралась раздобыть не слишком холодно. «На, пей, я пораньше налила, твое уже остыло». Фу, то есть нагрелась, я хочу сказать. У какие-то таинственные сведения. Он только тебя ждал. Пусть говорит, милостиво разрешила Мария, подхватывая стакан. Митя конспиративно наклонился к нам. Тайны явно вертелись у него на языке. Сенсация, сказал он таинственным шепотом. Дебютирует частная лошадь. Хм, тоже мне сенсацию. Уже давно скачут лошади из двух частных конюшен. Скептически перебила Мария. Ты мне по телефону нес какую-то бред про труфелинку, она тут вообще не считается. Я перед ней минус поставила. В математике ты всегда мало соображала. Примирись с этим и не морочь людям голову, рассердился Митя. Я-то знаю, что говорю. Заткнитесь хоть на минутку и слушайте: Я был вместе с Малиновским. Прозвучало это как-то торжественно. Он сделал ударение на Малиновском, не уточняя, где они были вместе. Может, в кабаке ужинали. Мы подозрительно на него посмотрели. «На конюшне», – сказал Метя, ответив на повисший в воздухе вопрос. Он поехал лошадей смотреть, не по обязанности, а по собственной почти доброй воле. Молодняк смотрел и при случае посмотрел одного частного. Малиновский был профессионалом, стопроцентным и категорическим. Оценив значительность информации, мы молчали и ждали продолжения. Мария перестала даже раскладывать билетики по ставкам. Метя сиял каким-то загадочным счастьем. От 1 января, в самый первый день года, родилась некая Флоренция, а принадлежит она такой девушке, которая сюда приходит, этой, как ее, Гонцовской. Имя Флоренция с места вызывало у меня бешеный интерес. Несколько лет назад моим кумиром был Флоренс в Копенгагене, а теперь у меня появился шанс иметь Флоренцию в Польше. Интересное дело. Я шипнула на Марию, которая успела вымолвить только полсловечка. Цыц ты, пусть рассказывает дальше. И что же? Я вам все по порядку расскажу. Потому что мне кажется, что эта Флоренция заслуживает эпической поэмы. Только я тебя умоляю, стихами не говори, успела вякнуть Мария. Прозой тоже неплохо. Так вот, вы слушайте, а я буду вроде как пророк или оратор. И перебивать меня не смейте, а не то я заикаться стану. Я с ним поехал просто так, для собственного удовольствия. Мы, конечно, роскошных жеребят видели, а при этом, ясное дело, был старый Гонцовский, хотя он и не очень старый, скорее среднего возраста, и главное, бухгалтерша по нему просто обмирает. Но ему лошади милее, недаром он ветеринар. Это я вам на всякий случай напоминаю. Слушай, у него не бред? Недоверчиво спросила Мария. Ты уверена, что он трезв? «Сначала он показался мне трезвым, как свинья», — ответила я честно. «Он сидит тут все время и ничего не пил, кроме пива. По-моему, он просто увлекся. Пусть мелет все, что хочет, лишь бы только в конце концов до Флоренции добрался». «Доверюсь, не беспокойтесь, по кочкам, по ямкам, как в натуре», — пообещал Метя. «Ну вот старый Гонцовский, который среднего возраста, пригласил нас к себе, а Малиновскому это понравилось, потому что у Гонцовского и наливочка сладкая, и доченька гладкая». Слушай, если он тут начнет еще и про веселый пирог, да со свадебкой... А нельзя ли ей кляп в рот заткнуть с надеждой обратился ко мне Метя? Она не понимает важности того, что я говорю. Не обращай внимания и говори быстрее, а то сейчас дадут старт. Быстрее не могу. Ну вот, в дурной час сказала. Вой громкоговорителя заглушил все и вся. Я запретила Мете говорить хоть слово, потому что мне не хотелось упустить ничего из того, что он скажет. Условия же не благоприятствовали беседам. Я с большим трудом вспомнила, зачем я тут. Скачка меня заинтересовала. Особую прелесть ей придавал Валентини, которого я высмотрела в поддоке буквально в последний момент и даже успела заинтересовать им Марию. «Делай, что хочешь, но в первой скачке есть одна лошадь», — сказала я твердо. «Валентини, четверка, из частной конюшни». Может быть, хозяин очень заинтересован в победе. Поставь все, что можно, начиная только с Валентини. Сомневаться было нечего. От Валентини исходило сияние. Народ явно ослеп, потому что на него ставили мало. Предпочли Куявского на единичке и шестерку Кальрепа. Меня интересовало, насколько я окажусь права, поэтому я бросила слушать таинственные сообщения Мети, попыталась было приложить глазам стакан с пивом, но в последнюю секунду поняла, что это не бинокль. Валентини стартовал третьим, на повороте повел скачку, полетел к финишу и выиграл, хотя его придерживали изо всех сил. «Ты была права», — похвалила меня с уважением Мария. «Я поставила с ним триплет и квинту». «Я, правда, ничего не ставила, но у меня с ним последовательность», — вздохнула я с печальным удовлетворением. От всего сердца я пожалела, что поленилась сменить триплет и квинту после того, как увидела Валентини. Точнее говоря, мне не хотелось второй раз стоять в очереди. Нет, тоже глупость. Ведь я оставила последовательность, значит, и в очереди стояла. Я опомнилась. Ясное дело, атмосфера скачек уже стала на меня действовать. Я окончательно поглупела. Ни в какой кассе я не стояла. Все мне ставила Мария. Это меня лень так наказала. «Ты форменная дура», — сердито сказала Мария. «Мне ты Валентине подсказала, а сама не поставила». Ты мне на нервы действуешь. Я не могу бороться с судьбой. Не морочь мне голову. Валяй дальше, Метя. Так что там с этой Флоренцией и Малиновским? Ты остановился на кочках и ямках. И на ливке Гонцовского напомнила Мария. Метью его осведомленность явно переполняла. И он немедленно вернулся к теме, хотя с другого места. Малиновский издалека ее высмотрел. Гордо сказал он, словно талант Малиновского был его особой заслугой. Я заслужил побольше пива. «Дай ты ему пиво, а то он до завтра не доскажет». «Нет, тут уже ничего не осталось. Дай открывалку». «А на этом пиве ты сидела», — торжественно заявил Метя. «Я без колебаний соглашусь, что пиво из-под задницы может иметь дополнительные уникальные особенности». «Пани Иоанна», — сказала у меня за спиной пани Зося, — «такие милые молоденькие девочки. Они очень хотят ваш автограф». «Боже, смилуйся». Вежливо и покорно согласилась я и исполнила свой общественный долг. «Я с ума сойду», – предсказала Мария. «Пришел этот великий пан и балабонит. Метя, заглуши его, потому что я за себя не отвечаю». Престарелый, словно из прошлого века шляхтич, опираясь на подоконник, повествовал всем окружающим о деятельности владельцев французских, американских и английских конюшен сто лет назад, сравнивая их с теперешними. Вальдемар ударился с ним в полемику, потому что когда-то сам был жокеем и лично многих знал. Пан Эдя горько жаловался на то, что у нас разный строй. Шляхтич не уступал, он знал все, при том лучше всех. Метя пожалел Марию и начал так пронзительно шипеть нам в уши, что вполне мог сойти за сифон с газировкой. Она гуляла у старого Гонцовского в леваде, и к его дочке прямо в руки пришла. Малиновский на нее поближе посмотрел, пощупал как следует. «Дочку-то подозрительно перебила его Мария. Да нет, кобылку, молоденькая. Ей только-только в январе два года исполнилось. Я же говорил, она будет дебютировать теоретически в отделении Вангоровской. Она от флоры и мармельона. Мармельон, может, и не божество, но флора была от сарагана. А масть, снова перебила Мария, вороная. Так что она от сарагана никаких черт не взяла». «Неизвестно. Может, они у нее скрыты». Малиновский вообще дивился, головой только качал и что-то там бормотал, что такую масть дает дьявол. Сказал, что Флора, может, загляделась. Ведь говорят, что можно на макаку заглядеться, а потом неизвестно, что с ребенком делать. Рупор завыл, возвещая вторую скачку. «Невыносимо». «Я что-нибудь с ними нехорошее сделаю», — сердито сказала я. «Метя, я уже парочку типов на отстрел предназначила, а тут еще и с тобой возиться». «Я не лениво, но все имеет свои границы. Как хорошо, что я поставила последовательности пораньше, так что в кассы не пойду. Рассказывай про Флоренцию». Я остановился на том, что он Флоренцию увидел и пощупал, — продолжал Метя. «Вы же Малиновского знаете. Был он там партбоссом, не был. Плевать». А конник он замечательный. Он сразу сказал, что ей дерби выиграть, расплюнуть. Комиссия еще раньше ее смотрела, допустила к участию в скачках. Так что придет лошадка и сразу возьмет первый приз. Малиновский, это я уж вам в полной тайне говорю, сказал, что сам на нее будет ставить. Хотя никогда раньше не ставил на таких. Говорит лошадь, какой давно не было. И зовут ее Флоренция. Растрогано вздохнула я. Флоренция. Если только не испортит ее в работе... А кто ее тренирует, поинтересовалась Мария. Теоретически старый Гонцовский, у него есть лицензия. А мне что-то видится, и правильно видится, что это его дочка. Они просто как подружки, молодая Гонцовская и Флоренция. В конце концов, чего уж тут скрывать, я эту лошадь тоже видел, и показалась мне она благоуханной дивной розой. «Розы не розы, но что-то не припомню, чтобы цветы быстро бегали», – вставил пан Рысь, который пытался нас подслушать. Подслушивал он нас вынужденно, потому что его кресло кто-то подтолкнул к нам, и сидел он почти у Мети на голове. «Поставить я могу на кого угодно, только что-то мне не очень во все это верится», – решительно сказала Мария. Метя совсем голову потерял, раз так поэтически начал выражаться. Мне так и чудится, что сперва они вплотную занялись наливочкой, а потом лошадью. Она показывала совершенно невероятные штуки, продолжал Метя с разгону, не обращая внимания на пана Рыся и на Амарию. Она очень прыгучая, к тому же прыгать любит. У нее совершенно непобедимые симпатии и антипатии, и если чей-нибудь запах ей не понравится, так она его к себе не подпустит. Слава богу, Малиновский вроде ей по нраву пришелся, она его с первого взгляда полюбила. Может, даже разрешила бы ему на себе покататься. Но на такой риск никто не пошел, потому что под Малиновским и танк бы подломился. А что тут говорить о молоденькой кобылке? Хотя кобылка прямо дракон. Молодая Гонцовская говорит, что непременно запишет ее на Большой Пардубицкий. — А молодая Гонцовская тоже напилась? — кисло спросила Мария. — Ты тут без инсинуации, пожалуйста. Обе они трезвые были. Я собственными глазами видел, как лошадь добровольно сама по себе перепрыгнула с этой амазонкой на спине через куст два метра высотой. Ведь она прыгать принялась просто для собственного удовольствия. Это же внучка Сарагана. Она должна не только прыгать, а и на длинные дистанции скакать. «Так она может и не выиграть в дебюте», – заметила я тревожно. «Начнет разгоняться только под самый конец дистанции. Она стартует, как из катапульты». Малиновский на похвалу скуп, но он сказал, что она может выиграть все, что угодно. «Вспомните Димону, саксонку, оргию». «Метя, ты спятил. Саксонка и оргия – арабы. Причем да не тут», – сказала шокированная Мария. Энтузиазм Мети хлестал через край. Флоренция явно заняла все его мысли, хотя никакого допинга, кроме двух стаканов пива, он не принимал. «Я это говорю для сравнения». Вы что ж, не понимаете, что такие, как то Армина, Синая, Констеллянция, ни разу не проиграли бы, как и не махинации на ипподроме? Их придерживали, аж искры летели. Я не говорю, что не будут придерживать Флоренцию, но ведь не на дерби же. Да она вырвется так сильно, скодина, что страх берет. Ведь она вместо того, чтобы скакать, начнет через спины всех лошадей прыгать. Господи Иисусе, ахнула я. Во всяком случае, Сарновский, наверное, на ней не поскачет. Утешила меня Мария. «Нет, я говорю про ее любовь к прыжкам. Раз она любит брать препятствия, я лично знала такую лошадь, которой это очень нравилось, и жакеи с нее летели вниз по широкой дуге, в зависимости от того, с какой стороны росли кусты, справа или слева. Она без всякого предупреждения рвалась к этим кустам. Но это была полукровка. Благородное происхождение Флоренции будет само за нее говорить». И даже скакать торжественно возвестил Метя.